Прилетел хаш-хаш, и у нас закипела работа. На днях мы получим сырье для обработки, партию арестованных, у которых имеются родственники в Северной Корее. Всем им предъявлено обвинение в шпионаже в пользу северян. Основанием для обвинения служит только то, что у них имеются родственники на Севере. Мы подвергнем всех арестованных специальному допросу и, отобрав подходящих, Проведем вербовку. Роберт Хан сейчас в Кесоне. скоро приедет сюда. По радио передали сообщение. Мак приказал японскому правительству отстранить всех членов Центрального комитета Коммунистической партии Японии от всякой политической и общественной деятельности. Те члены Центрального комитета, которые избраны в парламент, лишаются депутатских полномочий. Во всей Японии запрещены митинги, собрания и демонстрации. Полиция приведена в боевую готовность. Все части государственной полиции получили броневики и джипы, вооруженные пулеметами. Токио, Осака, Кобе, Нагое, Иокагами, Хамамацу и других городах начались аресты коммунистов по спискам, полученным от второго отдела штаба МАКа. Чистка в тылу на Без этого нельзя развертывать активные действия на материке, потому что после начала событий почти вся восьмая американская армия будет брошена из Японии на фронт. В Токио опять прибыл генерал Брэдли, и вместе с ним министр обороны Джонсон и советник государственного департамента Джон Форстер Даллес. Они приехали совещаться с Маком по кардинальным вопросам активной политики Америки в Азии. Приехал Роберт Хан. Он говорит, что основные силы тайханских войск уже завершили концентрацию у линии 38 параллели. Командующий Западным фронтом генерал Ким Сэк Вон уже находился в районе Кэсона, а командующий Восточным фронтом генерал Дай Бендек в районе Чунчона. На этот раз все предусмотрено. По боеспособности, оснащению и моральному состоянию Южнокорейские войска, по словам генерала Робертса, теперь почти не уступают американским. Прошлогодняя история не повторится. Министр обороны Син Сен Мо и заместитель начальника штаба Чен Ир Гвон сейчас заняты формированием новых дивизий, в которые будут вкреплены японские части. Генерал Робертс уже ознакомил тайханское военное командование с точным расписанием прибытия в Корею американских вооруженных сил после начала событий. 24-я дивизия, находящаяся в Японии, уже готова к отправке. Она будет переброшена первой Остальные части 8-й армии и 5-й воздушный флот тоже готовы. Из Америки прибудут 1 дивизия морской пехоты и 2-я пехотная дивизия. Получил приказ готовиться к отправке ряд частей 4-го и 6-го армейских округов Америки. Командующий седьмым флотом вице-адмирал стребл уже отправил часть кораблей в Корейский пролив. Потрясающая новость. Вчера арестовали красавицу-кореянку, бывшую личную секретаршу полковника Бирда. Арестована вся прислуга. Две горничные, камердинер, кухарка, повар, шофер, швейцар, привратник, садовник и прочее. Всего 19 человек. Всех их нанимала секретарша. Она умела править машины и обращаться с киносъемочным аппаратом и довольно часто совершала на личной машине полковника прогулки к запретной зоне около 38-й параллели. У нее был специальный пропуск, выданный Бирдом, и она могла свободно проходить во все учреждения, даже во дворец президента Ли Сынмана. Она очень дружила с женой президента, американкой Алисой, которая, вероятно, рассказывала ей все, что узнавала от мужа. Если будет точно установлено, что секретарша – агент Севера, придется признать, что в центре Сеула, в доме американского советника по делам разведки и контрразведки, в течение нескольких лет помещалась неприятельская разведывательная резидентура. Какой скандал! Но хаш, -Хаш сказал, самое главное выяснить, Знала ли она об основном плане? И если знала, то успела ли передать своим? Если успела передать, то нам надо начать как можно скорее, пока они не подготовились как следует. Пак Чаден записал текст обращения, только что переданного по Пхеньянскому радио. Обращение передано от имени блока прогрессивных политических партий и общественных организаций Севера и Юга Кореи. Блок, именуемый «Единым демократическим отечественным фронтом», предлагает осуществить объединение Кореи мирным путем. Северяне, очевидно, уже догадываются обо всем и стараются изо всех сил предотвратить события. Надо начать как можно скорее. Это обращение насчет мирного объединения страны лучше всякого архисекретного документа, добытого агентурным путем, говорит о том, что северяне – не готовы к войне и боятся ее. В Сувон прибыли Лимхо, полковники Судзуки и Хидака и майор Ирье. Ямаока, Катани, Ии и другие сейчас находятся в Сеуле. В Пусан прибыли еще три японских отряда. Доктору только что сообщили по телефону из Сиула о том, что личная секретарша Бирда и весь штат прислуги казнены. Несмотря на применение различных форсированных способов допроса, никто из них ничего не сказал. Северяне от имени своего парламента снова передали по радио предложение о мирном объединении страны путем слияния парламентов Северной и Южной Кореи. Судя по всему, северокорейское правительство не может положиться на свои войска и поэтому всячески старается предупредить акции с нашей стороны. Из Сиула приезжал с визитом майор Уильям Цой. Говорит, что в последнее время, несмотря на чрезвычайные меры, принимаемые полицией, все чаще и чаще на стенах и заборах стали появляться листовки, призывающие к мирному объединению корейского народа. Надо скорее начинать. Советник Государственного департамента Джон Форстер Даллас вчера проехал вдоль линии 38-й параллели, осматривая позиции, южнокорейских войск. По окончании этого обследования Джон Даллис выступил с речью перед офицерами двух тайханских соединений. Он сказал «Я увидел гораздо больше, чем слышал ранее. Вам не может противостоять даже самый сильный противник. Недолго ждать того момента, когда вы сможете проявить свою силу».